Разглашение. Глава 34. Комментарий автора. Очень много событий происходило параллельно, определяя курс вознесения и программы по раскрытию. Одна нить само вознесение и наша реакция на него. Другая комиссия по раскрытию информации и их исследования. Третья, не менее важная, касается того, что осталось в тени. работы в Белом доме по созданию документа по раскрытию, который президент Баллард должна была представить населению Соединённых Штатов Америки. Следующий раздел книги рассказывает непосредственно о том, что случилось после того, как Далия и комиссия отдали составленный ими документ администрации. Лично я нахожу здесь наиболее интересным то, как люди, работавшие на президента Баллард, решили исказить сообщение по раскрытию и случайно создали совсем другую историю. Хотя администрация была довольна тем, что получила от учёных подробностями, научным подходом, самим сообщением. Всё ещё оставался вопрос, как подать это публике в выгодном свете. Тут-то и вступают в дело специалисты по рекламе.